В этом жилище были изображения на стене большой комнаты внизу. Когда Агат ушел и все комнаты погрузились в мертвую тишину, она так долго смотрела на изображения, что они стали миром, а она стеной. Мир этот был сплетениями, сложными и прихотливыми, точно смыкающиеся ветви лесных деревьев, точно струи потока серебристые, серые, черные, пронизанные зеленью, алостью и желтизной, подобные золоту солнца. И, вглядываясь в эти причудливые сплетения, можно было различить с них между ними, слитые с ними и образующие их узоры и фигуры, звери, деревья, траву, мужчин и женщин и разные другие существа, одни похожие на рожденных, другие – Не похожие. И еще всякие странности — ларцы на круглых ногах, птицы, топоры, серебряные копья, оперенные огнем, лица, которые не были лицами, камни с крыльями и дерево — все в звездах вместо листьев. — Что это такое? — спросила она у дальнерожденной женщины из рода Агата которую он поручил заботиться о ней. И так, как всегда, стараясь быть доброй, ответила. «Картина, рисунок. Ведь твои соплеменники рисуют красками, не так ли?» «Да, немножко».